Глава 1. Дневник. Запись номер 474. Модуль свивенди роты под командованием моего работодателя на Ландуре, месте последней дислокации, оказался весьма и весьма приятным. Изначально рота была направлена на эту планету в качестве подразделения миротворческих сил. Однако В самом скором времени профиль её деятельности видоизменился. Как только мой работодатель решил направить свои усилия на то, чтобы помочь местному населению осознать, насколько велик потенциал Ландура в плане превращения этой планеты в туристическую Мекку. Вложив в это дело немало времени, денег и личных усилий, мой босс добился успеха. Климат на Ландуре мягкий. Люди здесь живут весьма дружелюбные. Не сказать, чтобы служащие рота и омега были так уж сильно обременены тягатами исполнения воинского долга. И потому с завидной активностью почищали все парки аттракционов на Ландуре. Офицеры были несказанно рады сложившейся обстановке. Благодаря которой солдаты были лишены соблазнов коррупции во множестве имевшихся во местах предыдущей дислокации роты. Хотя следует упомянуть о том, что многих солдат и соблазнять, честно говоря, было не нужно. Так бы то не было, во многом Ландур стал одним из самых благоприятных мест пребывания роты. Относительно, конечно. Сухи пристально смотрел на экран монитора своего компьютера. В данный момент на экране демонстрировался длиннющий перечень фамилий. Надо сказать, что лицезреть этот список доводилось мало кому, кроме Сухи. А если бы хоть кто-то из тех, кто в этом перечне был поименован, узнал бы о том, кто читает список и зачем, То могли бы посследовать очень серьёзные межпланетные конфликты. Один из этих конфликтов мог бы заключаться в попытке ликвидировать Суши. Суши об этом естественно знал. Это обстоятельство было одной из издержек той игры, которую он затеял. Покончить с Якутзой. Когда эта мысль впервые пришла в голову Суши, Она была чистейшей воды импровизацией, предназначавшейся исключительно для спасения собственной шкуры. Случилось это тогда, когда японская мафия послала киллера убить Сузи за то, что тот нагло выступил в роли самозванца и выставил себя одним из членов этой тайной организации. Если бы Сузи мог предвидеть все последствия своей шалости, он бы, наверное, повел себя поосторожнее. В конце концов, у него и так уже имелась постоянно работа, хотя служба в рядах роты Омега под водительством капитана Шутта и не была слишком обременительной в сравнении с Муштрой в других подразделениях Космического легиона. А вот то, во что в лесу Суси, затеяв свои конспиративные козни, требовало от него недюжинных усилий. Идея в основе своей была проста. Суси измыслил несуществующее мафиозное суперсемейство, целью которого было объединение под его эгидой семейств рангом пониже, действующих на разных планетах. Надзор за тем, как эти шайки производят территориальные разборки, а также добывание ираспространение полезной информации. Но, в принципе, идея эта была далеко не нова. Она, наоборот, стара как мир. Лишь извечный консерватизм, свойственный криминальным авторитетам, помешал тому, что она не была воплощена в жизнь раньше. Воплотил её в жизнь никто иной, как Сухи, и при этом, не прибегая к чьей-либо помощи. кроме как к помощи своих кровных родственников. Именно кое-какие их познания и контакты позволили ему раздобыть ряд нужных сведений. В итоге все сработало как надо. До сих пор единственная сложность состояла в том, что все суперсемейство состояло всего лишь из самого Суси и его верного компьютера. Компьютер был стандартной модели, такими снабжали все подразделения космического легиона. Но Суси внес в его операционную систему множество хитрых модификаций. Суси понимал, что рано или поздно какой-то прокол в его махинациях неизбежен. Ему оставалось только надеяться на то, что прокол не окажется фатальным. Более всего, Суси, Суси надеялся на то, что фатальным проколом не кажется лично для него. На самом деле, в его цели не входило присвоение даже крошечной доли доходов якудзы. В самом начале, когда завертелась вся эта история, Суси хотелось одного единственного остаться в живых. Да и теперь он был вовсе не против того, чтобы эта задача выполнялась ещё лет док 70-80. За спиной у Суси открылась дверь, и он машинально отключил монитор. Прозвучал знакомый голос. «Здорово, Сус! А мне тут только изболтнул, будто в парке дюны запустили новые американские горки. Не желаешь прокатиться?» Суси обернулся и увидел в дверях стоит рвач, его закадычный дружок, напарник. И сосед по номеру в гостинице Плаза. Может, завтра, углончиво отозвался Суси. А сейчас я полушу увяз в этом проекте. Ой, да ладно тебе, боляжно протянул Рвач. Пусть цета неделю горбатишься, я ерундой этой занимаясь, пора расслабиться, старик. Ну ты ж мне поверь, Ей сам не против расслабона, отозвался Сухи. Но оказалось, что разделаться с якутцами не так-то просто, как я думал. Взять власть над мафёзными кланами оказалось парой пустяков, а вот удержать её намного труднее. А если ли ты проколешься, беда, сочувственно кивнул Орвач. Да ещё какая, вздохнул Сухи. Откинулся на спинку стула и потянулся. Несколько кланов в том секторе, в который входит земля на моей стороне. Людейшки там соображают, что мафия нуждается в руководстве, а кто ими занимается, им по большому счёту да лампочки. Лишь бы их денежки были целы. Это само собой плюс. Хоть один плюс имеется. Снова Горясов вздохнул сухи. Какой ж тут полис? Я же леле у тебя и минутки нету, чтобы порезвиться, буркнул Рвач. Ты уж прямо как какой-то офицеришка занудный стал. Кто? Я? Думаешь, ты болтаешь? возмущённо воскликнул Сузи. Да если бы я захотел стать офицером, так я бы упросил Папашу подкупить военную комиссию. Да освободился бы от воинской повинности. Да поступил бы в академию. Орвач прислонился к дверному косяку и скрестил руки на груди. «Я говорю, старик», — заявил он, «только про то, что вижу, вот и все. Мы находимся, между прочим, на планете, где до хрена парков с зашибенными аттракционами. Катайся не хочу, как говорится». «Так нет же!» Все эти твои пройски с Язукой тебя по рукам и ногам связали. — Не с Язукой, а с Якудзой, — поправил друга сухие. — Ну, послушай, не сердись, ладно, а? — Ну, мне правда, надо закончить сообщение. А ты с кем-нибудь еще сходи на этот раз покататься, окей? — И с кем же, к примеру? — прищурился рвач. — К лыканини, пожалуй, не откажется пойти со мной. Ну о чём с ним болтать, пока мы будем торчать в очереди? Он же как пить дать достанет какую-нибудь умную книжку и примётся её студировать. Ну, позови Махатму или Гамболтов, рассеянный посоветовал другу Сухи. Ну да, пойдут, а никак же. Их разве отрвёшь от тренировок? Нет, Суси, эти салаги просто какие-то фанаты тренировок. глаза в мои, на них не смотрели. Ну ни одного нету такого, чтобы понимал, как это славно хорошенько посычкавать. Суся склавился. Да, ей, э, пожалуй, что нету таких среди них. А помнишь, рвачь, как на планете Хаскина мы переделали автомат для коктейлей в тотализатор? Нажмёшь кнопку Pruna Light и тяло себе ставки на здоровье. А-а. засмехнул сорвать. "Работулка, кем миленький. Покуда шоколады и гары не на жаловался в дирекцию и не наболтал, что автомат неисправен. Банки не выбрасывает дескоть. Да, кивнул Сухи. А ведь мы-то и не думали, не гадали, что кому-то придёт в голову возжелать испить этой бурды". Он наконец оторвал взгляд от экрана компьютера и расхохотался. "Но ты прав, никто из нынешних салаг ни за что не додумается до такой подделки. И уж тем более они не допетрят заменить тебя голографическими изображениями, дабы те вместо них стояли на посту во время непатрулирования", лейтенант Дэрмстронга. "Ага", гэгтнул рвать. "И честно говоря, Армстронг был не точно, а ничегошеньки не заметил. Если бы я не забыл отключить проектор после того, как сменился с поста. «Эх!» — мечтательно протянул он. «Вот ведь времечко-то было, а!» «Да, еще какое!» — подтвердил Сухи. «О, если на то пошло, по части с очкованием мы с тобой рвать были чемпионами, вроде Омега». А уж это само собой значит мировой класс, нарвач расхохотался. Да уж мы с тобой всё обставляли по последнему слову науки и техники, сузи. Что и говорить. Но тут нарвач помрачнел. Так что же с нами стряслось, старик? Почему мы с тобой больше не резвимся, как в старые добрые времена?